Глава 42. «Суеверие. Обычные предрассудки. Но эти бедствия поражали ваши края? Я не историк, но, по-моему, все это яйца выеденного не стоит. Вы ведь знаете, про легенды говорят, что они рождаются из реальных фактов, а в Сартуи только дым без огня». Было семь утра, и отец Мариотса сосредоточенный макал в кофе с молоком, бутерброд с маслом, словно биолог, готовящий вакцину. Пяти часов отдыха хватило моему телу, но не мозгу. А дом с часами действительно построен на болотах? Мариот досадливо поморщился. Я портил ему весь завтрак. Ну, Можно посмотреть по гидрографическим картам. Знаю только, что объездная дорога, расположенная немного восточнее, проложена по влажным почвам, которые пришлось осушать и оздоровлять. А дом, о котором вы говорите, или, по крайней мере, его фундамент, был построен около двух веков тому назад. Откуда же мне знать? Вам что, в самом деле нужны все эти сведения? Это для вашего репортажа? Пожалуй, он был единственным человеком в городе, кто еще верил, что я журналист. Отличный пример оторванности церкви от мира. На самом деле я пишу книгу. И мне хотелось бы поточнее воссоздать окружающую обстановку. Книгу? Он недоверчиво посмотрел на меня. Книгу? О чем же, Господи? Об истории семьи Симонис? Уж не знаю, кому это может быть интересно. Но вернемся к жителям Сартуи. Они-то верят в злой рок, нависший над городом и в магическую силу дома. Священник допил кофе с молоком и проворчал. Здешние жители готовы верить во что угодно. Что же до других долин? то Достаточно там оказаться, чтобы услышать настоящее название Сортуи «Долина дьявола». И, конечно же, после убийства Манон стало еще хуже. Это еще мягко сказано. А уж тем более после убийства Сильви. Он поставил чашку и посмотрел мне прямо в глаза. Друг мой, хочу вам дать совет. Не лезьте вы во все это. Во что? В местные предрассудки. Это же бездонная бочка, Донаид. В первый вечер вы мне сказали, что поставили исповедальню в пристройке для неотложных случаев. Эти случаи связаны с суевериями, так ведь? Прихожане боятся дьявола». Мариот встал и взглянул на часы. «Семь часов, я уже опаздываю. Сегодня воскресенье», — он деланно рассмеялся, — «для Кюре это тяжелый день, месса утром и матч после полудня». Как будто в подтверждение его слов в церкви зазвонили колокола. Он поспешно схватил чашку и тарелку. Я предложил, оставьте, я уберу. Он благодарно взглянул на меня и исчез, хлопнув дверью. «Нет, решительно священник не был со мной до конца откровенен». Все, что он говорил, было правдой, но о чем-то он постоянно умалчивал. Я убрал со стола и поставил тарелки и приборы в посудомоечную машину. Нет ничего лучше, чтобы поразмыслить. Я по-прежнему чувствовал, что над фактами витает какая-то высшая сила. Зловещие легенды сыграли свою роль в обоих убийствах, в этом я был уверен. Убийца вдохновлялся ими. Возможно, он даже действовал под влиянием всех этих сказок о демонах и часах, Приняв в раздевалке дартуар ледяной душ, я собрал сумку, засунув туда свои находки, аудиокассету и книгу о легендах Юра, и положил все это в багажник машины. Я не исключал, что уезжать мне придется в спешке. В самое ближайшее время Стефан Саразен силой выставит меня отсюда. Восемь часов. Рановато, чтобы звонить по телефону, особенно в воскресенье, но выбора у меня не было. Я обошел вокруг дома священника и закурил, прохаживаясь вдоль бейсбольной площадки. Первый звонок Фуко — никто не отвечает, ни по мобильному, ни по домашнему телефону. Я попытался дозвониться до Свенсена — то же самое. Проклятье, Что же, я так и буду здесь сидеть со своими вопросами и новыми уликами? Я просмотрел записную книжку, стуча зубами от холода, и позвонил старому знакомому. Три гудка, и мне, наконец, ответили — Узнав мой голос, он рассмеялся. «Дюрей! Сколько лет, сколько зим! Каким ветром тебя надуло?» «Веду расследование, сверхсрочно. В воскресенье. Как всегда, вне графика. Ты можешь мне помочь или нет?» Жак Деми, теска кинематографиста был моим однокурсником в полицейской школе и гением отдела финансовых расследований. У себя в отделе он получил прозвище «Счетчик». «Слушаю тебя». — Надо проверить счета одной француженки, которая работала в Швейцарии и погибла в июне. Это возможно? — Все возможно. Даже в воскресенье. У компьютеров не бывает выходных. Ее банк во Франции или в Швейцарии? — Смотри сам. Я назвал ему фамилию и все данные, которые у меня были. — Что ты ищешь? — Она могла регулярно пересылать деньги на один и тот же адрес в течение нескольких лет. — Кому? — Вот это я и хочу узнать. «Дай мне хоть какую-нибудь зацепку». Я высказал свою гипотезу, для которой не было никаких оснований. «Может быть, детективному агентству, частному сыщику». «Результаты нужны были еще вчера, я правильно понял?» Я подумал о Стефане Саразене, который уже наверняка ждал меня в своем кабинете в жандармерии и подтвердил его догадку. «Постараюсь все выяснить побыстрее и перезвоню», — ответил счетчик. «Этот разговор придал мне сил». Их даже хватило для более трудного звонка Лорису Бейра. Ты не позвонил вчера, отозвалась она. Голос был вялый, заспанный. Как он? Без перемен. А ты? Также что говорят девочки? Спрашивают, когда вернется папа. Я услышал в трубке шелест простыней и тренькой не стакана. Я ее разбудил. Наверняка она оглушена снотворным и антидепрессантами. Ты сегодня с ними куда-нибудь пойдешь? рискнул я предположить. — Куда, по-твоему, я могу с ними пойти? Отведу их к родителям и поеду в больницу. Молчание. Я мог бы попытаться ее утешить, но не хотелось говорить банальности. — А как ты? — спросила она. — Дело продвигается? — Я иду по его следам, в Юра. Что ты нашел? — Пока ничего, но я иду по его следу. — Ты же видел, куда это его привело? — Клянусь, я найду объяснение. Снова тишина. Я слышал ее дыхание, она казалась отупевшей. Не зная, что сказать, и не придумав ничего лучшего, я прошептал «Я тебе еще позвоню, обещаю». Когда я отключался, в горле стоял комок. Надо что-то делать, надо искать. Я бросился к машине, оставалось использовать последний шанс, пока Саразен в меня не вцепился.